Глава третья. Оказавшись в одиночестве, Карташов подошел к зарешоченному окну и с тоской посмотрел на кусочек голубого неба, испорченный квадратами. Ровный, словно по линейке, луч солнца падал на грубо сколоченный стол, освещал нары, прикрытые рваным синим, кое-где залатанным одеялом. И Александр, усмехнувшись, подумал, это все, чего он достиг в жизни — А как все хорошо начиналось. Сначала музыкальное училище, потом институт, вокальное отделение, где он познакомился с Нонной. Умный, красивый, обаятельный парень быстро очаровал старушку. В последние годы своей жизни как никогда мечтавшую о куче поклонников и стал частым гостем в огромной квартире. Он грезил о славе, о сольных концертах, Однако для этого нужны были связи и деньги, а у него не имелось ни того, ни другого. Слушая сильный, немного дребезжащий голос певицы и высказывая свое восхищение, он видел деньги, почет, поклонение, и все это ему могла дать маленькая сморщенная женщина, увешанная бриллиантами. И она давала, насколько могла. Его несколько раз прокрутили по радио, Полякова вот-вот должна была свести его с нужными людьми, которые организовали бы выступление протеже любимой публикой Дивы на телевидении. И тогда здравствуй, красивая жизнь. Вся страна узнает Карташова. Уж он постарается стать звездой номер один. Возможно, популярнее, чем Зыкина и Кабзон. Однако его радужным мечтам не суждено было сбыться. Старуха умерла скоропостижно, не успев познакомить его с кем нужно, а Нина, невзлюбившая фаворита матери с самого первого прихода, отказала от дома. Карташов кинулся к людям, знавшим Нонну, рассчитывая сыграть на их дружбе. Его прослушали и недвусмысленно дали понять, что о сцене нечего мечтать. Голос слабый, такой у половины страны. В тот день Александр пришел домой, расстроенный и потерянный. Разбогатеть с помощью пения не удастся. Ох, как не вовремя умерла старуха. Отогнав от себя жену, пытавшуюся узнать причину плохого настроения супруга, он включил телевизор. На экране крутился барабан с шарами, и симпатичная девушка объявляла их номера, когда они по желобку скатывались вниз. Музыкант никогда не пробовал играть в спортлото, здесь не требуя исключать мозги, и дело ограничивалось одним везением. Но когда в конце программы объявили победителя, угадавшего немыслимым образом все шесть номеров и выигравшего сумму, достаточную для покупки машины, Александр подпрыгнул. Вот золотая жила, настоящий клондайк. Вот как можно разбогатеть не прилагая особых усилий. Загробастал же этот худой, неприметный мужик целое состояние. А чем он хуже? В тот же день Карташов спустил все оставшиеся в семье деньги на билеты, но ничего не получил. Это стоило скандала с женой, плакавшей, умолявшей, чтобы больше он ни во что не ввязывался. Однако мужчина никого не собирался слушать. Он думал иначе, не выиграл, потому что билетов было слишком мало, нужно больше. Это приведет к большей комбинации цифр, и победа не за горами. Правда, требовались деньги. Музыкант стал занимать у знакомых, у родственников. Сестра должила ему целых три тысячи, отложенные на покупку кооперативной квартиры. Он обещал вернуть с процентами, все быстро спустил, но не получил и рубля. Разъяренные родственники грозились подать в суд, и Карташов быстро уволился с работы и сбежал в Крым. Оставшихся денег хватило, чтобы снять комнату в частном доме на улице Краснофлотской. Хозяйка, 77-летняя Галина Ивановна, тепло приняла квартиранта. Александр, что ни говори, умел располагать к себе людей, и старушка угощая его чаем по вечерам, охотно рассказывала про свою жизнь. Муж умер несколько лет назад, дочь с внуками жила в Симферополе, работала инженером на заводе «Фотон» и помогала матери деньгами. Однако Галина Ивановна не спешила их тратить, да и на что. Драгоценности ей были не нужны, пара сережек с бриллиантами, несколько колец и цепочек, подарки покойного мужа. И то носила редко, питалась тем, что выращивала в огороде. После моей смерти внучок денежки получит, похвасталась она. Я в шкатулке с ними письмо храню. Пусть будет подарок от бабушки. Ох, лучше бы она об этом не говорила. Как у человека с высшим образованием, представителя искусства, родился план обокрасть несчастную вдову, Александр и сам не мог этого объяснить. Он был словно под гипнозом лотерейных билетов. Нет, убивать старуху музыкант не собирался. Он хотел лишь забрать все ценное и в тот же день улететь в Москву или какой-нибудь другой город, где бы его не достала милиция. В тот вечер, думая, что Галина Ивановна отправилась на рынок, он зашел в хозяйскую комнату и стал рыться в шкафу. Шкатулка с богатством нашлась очень быстро, ее никто не прятал. Карташов стал лихорадочно доставать украшения и деньги и рассовывать по карманам. В этот момент вернулась Галина Ивановна. Она всплеснула руками и опустилась на стул. «Саша, что вы делаете?» Он содрожал, как осиновый лист. «Сейчас я вам все объясню, Галина Ивановна. Я кое-что нашел у вас, очень-очень ценное. Вот, посмотрите». Она поднялась и направилась к нему. Кудряшов размахнулся и ударил старушку в висок. Женщина упала как подкошенная, на несколько минут потеряв сознание. Александр продолжил опустошать шкатулку. Он остался недоволен содержимым. Старуха говорила о нескольких кольцах и цепочках, а тут всего по одной штуке. Где же остальное? Он шарил по полкам, в надежде отыскать пропажу. Но ему так и не удалось это сделать. Александр посмотрел на хозяйку без жалости, как на объект для достижения цели. Ему вспомнилась пиковая дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, смерть — меркнула в голове. Заметив, что бабушка приоткрыла глаза, он бросился в свою комнату за утюгом. «Ты мне скажешь, где прячешь ценности, старая сволочь!» Прошептал он, нагревая прибор. «Ты все расскажешь». Однако она ничего не рассказала. Когда утюг коснулся коричневой морщинистой кожи, Галина Ивановна дико закричала и перестала дышать. Наверное, от испуга и боли остановилось сердце. Пришлось довольствоваться тем, что уже было найдено. Молниеносно собрав вещи, Александр бросился к первому ларьку-спорт-лото. Купил билеты, оставил деньги на дорогу до Москвы. Теперь требовалось сбыть украшения. На шумном бахчисарайском рынке он нашел барыгу, который купил все за бесценок. Карташов тогда не думал даже о своей безопасности. «Скорее в киоск, за билетами!» Выручки хватило ненадолго. Музыкант днем и ночь ломал голову, где раздобыть круглую сумму. Убийство и ограбление его уже не пугали. Наоборот, казались единственным способом для достижения цели. И тут он вспомнил о Нонне и россыпи драгоценных камней. Ельцова. Вот кто ему нужен. Если она не одолжит деньги... Он готов к решительным действиям. Нина встретила его не то что нелюбезно, враждебно. «Это вы? Что вам нужно?» — зло спросила она. Александр кинулся к ней. «Ниночка, я попал в беду. Только вы можете помочь. Одолжите, пожалуйста, две тысячи рублей. Я все верну, уверяю вас». Ее полное лицо побагровело, затрясся двойной подбородок с небольшой бородавкой, из которой, как ружейное дуло, торчали два черных волоска. «Две тысячи рублей? Да ты рехнулся, дорогой! Я тебе не мать, которая позволяла обирать себя, лишь бы добиться от молодежи ласкового взгляда. Убирайся прочь, и чтобы больше я тебя никогда не видела». Он накинулся на нее почти сразу, потащил в кухню, сорвал гирю с часов с кукушкой и принялся наносить удар за ударом. Когда женщина перестала шевелиться, Карташов бросился в комнату Нонны, стал лихорадочно раскрывать дверцы старинных шкафов и вытаскивать облигации, деньги и драгоценности. Перстень с кроваво-красным камнем выпал из дрожавших рук, и он сунул его в карман. Потом... Когда в квартире не осталось ничего стоящего, что можно было унести в карманах или дипломате, он огляделся по сторонам. Следовало замести следы. Сначала еще пара ударов молотком. Ему показалось, что Ильсова пошевелилась. Потом его взгляд остановился на утюге, уютно покоившемся на гладильной доске. Вероятно, Нинка собиралась приводить в порядок свою одежду. Что ж, Это очень кстати. Схватив ворох газет с маленького письменного столика, он свалил их в кучу, включил прибор в розетку, присыпал его бумагой и бросился, как ошпаренный, вниз по лестнице. Два убийства, два греха на душу. Тогда его это не волновало, лишь бы скорее найти заветный киоск «Спортлото» и купить вожделенные билеты». Киоск он действительно отыскал очень скоро, но денег, прихваченных у Нины, оказалось мало, всего на полпачки. Тогда Александр вспомнил о перстне с кровавым камнем и, вытащив его из кармана, сунул под нос растерянному продавцу, сухонькому старичку с реденькими седыми волосами. Остальное на это. Очень дорогая вещь. Киоскер отпрянул отпрянула драгоценности как от ядовитой змеи. «Нам запрещается брать что-либо, кроме денег», — упрямо сказал он, решив про себя, что стоит держаться подальше от такого субъекта. Карташов отошел от киоска, кипят злобы. Ему хотелось убить старика, забрать все билеты, которые не были проданы, вернуться домой и поскорее начать заполнять шесть пустых квадратиков. Однако домой он не поехал. Сам не зная почему, а принялся колесить по Москве, выходя на остановках и пересаживаясь на автобусы и троллейбусы безо всякой цели. Сначала Карташов не заметил, как из кармана выпал перстень, как он где-то потерял одну сережку из бриллиантового гарнитура, и только к утру мужчина немного успокоился и отправился домой. Нужно было выработать план действий в спокойной обстановке. Через знакомых, занимавшихся скупкой и продажей камней, он вышел на Василия Большакова и продал ему коллекцию, получив уйму денег. Это ему так показалось вначале. Но потом выяснилось, что этого слишком мало. Они разлетелись, как конфетные фантики. А выигрыша по-прежнему не было. Зато Александр очутился в тюрьме и лишь чистосердечное признание могло смягчить суровую кару. Придвинув к себе лист бумаги, он принялся лихорадочно писать с ненавистью, думая об убитых женщинах. Если бы Нинка не была такой стервой и одолжила две тысячи, то осталась бы жива. Тогда ни один человек не связал бы его с бахчисарайским убийством. Но Ельцова отказалась помочь ему и за это поплатилась. Он остановился, закусив ручку. Наедине с собой можно не лукавить. Нинку он все равно убил бы, потому что две тысячи рублей это полмашины и для кого-то большие деньги, но не для него. Ему нужны были все богатства Нонны, что не говори, а ее дочь была обречена. И, списав четким округлым почерком два листа, он улегся на жесткие Нары. Его знобило — несмотря на жару в камере, и Карташов, с головой укрывшись рваным синим одеялом, заснул беспокойным сном.